В дверях меня встретил мистер Бергарт, дворецкий моей бабушки, как всегда вежливый и по обыкновению с совершенно ничего не выражающим лицом. Моя мама уже шла навстречу мне по лестнице и обняла, как будто я только что вернулась с экспедиции на Южный полюс. Я тоже была рада видеть ее, но я все еще немного сердилась. Это было так непривычно осознавать, что твоя собственная мама лгала тебе. При этом она не хотела объяснять причины. Кроме пары таинственных предложений, типа «не доверяя никому», «опасно», «тайно», «бла-бла-бла». Так я ничего от нее не узнала, что объясняло бы ее поступок. Поэтому, и еще потому, что я просто умирала от усталости, я, не тратя слов, съела маленький кусочек холодной курочки и пошла в постель, не рассказав маме о событиях прошедшего дня. Да и что она могла делать с этой информацией? Она и так была слишком обеспокоена. Я сочла, что она выглядела точно такой же изнуренной, как и я. Каролина снова потрясла меня за руку. «Эй, только не засни снова!» «Ладно». Я с размахом перекинула ноги через край кровати и пришла к выводу, что, несмотря на долгий телефонный разговор с Лесли перед тем, как пойти спать, я довольно-таки выспалась. Но где был Ксимириус? Он исчез, когда я вчера вечером пошла в ванную и с тех пор больше не появлялся. Под душем я окончательно проснулась. Я вымыла волосы маминым, что было запрещено, дорогим шампунем и ее ополаскивателем для волос, идя на риск, что чудесный запах роз и пампельмуса выдадут меня. Вытирая на сухо волосы, я непроизвольно задала себе вопрос, а нравится ли гидеону розы и пампельмусы, и тут же строго отдернула себя. Едва я поспала пару часов, и вот уже опять думаю об этом типе. «Что, скажите, пожалуйста, такого особенного случилось?» «Ну, хорошо. Мы немножко пообнимались в исповедальнию, но сразу же за этим он снова стал исполнять роль тошнотика. И мой обвал седьмого неба был нечто, о чем мне совсем не хотелось вспоминать, выспалась я или нет». Что я, собственно, сказала Лесе, которая вчера вечером никак не могла оставить эту тему. Я высушила волосы, оделась и побежала по длинной лестнице вниз, по направлению к столовой. Каролина, Ник и я с мамой жили на четвертом этаже нашего дома, который с самого начала времен, ну, по меньшей мере, находился во владении моей семьи. Там, в противовес к остальной касте, было более или менее уютно. Остальная же часть дома была набита антикварными и картинами различных предков, из которых только редкие были более или менее. Еще в доме был бальный зал, в котором Ник с моей помощью научился ездить на велосипеде. «Конечно, тайна. Ведь дорожное движение в большом городе сегодня очень опасно. Это каждый знает».